самый До постройки Рыбинского водохранилища волжская рыба не встречала препятствий в передвижении. Она свободно шла по Волге с юга на север, от самой Астрахани до Великого Устюга. Дно Волги и многих ее притоков утюжили брюхами многопудовые белуги осетры, белорыбецы и самы. Бывали случаи, когда по весне волжские пароходы, шлепая п л и ц а м и колес по воде, убивали ими белук, а осетрины хребтинами с твердыми шипами прорывали у рыбаков пеньковые кужи-дужанки. Летом в речных омутах на поверхность всплывали многооршинные самы-головастики. Они устраивали водовороты, от которых волны шли во все стороны, словно от парохода. Все это не вымыслы, а былая правда, ушедшая от людей навсегда. Раз мне самому довелось увидеть, как на поверхности воды полоскался огромный сом. Между Ножевским хутором и новой деревней, что стояла по течению Малоги ниже села Борисоглеба, был широкий плес, а невдалеке за хутором речной песчаный перекат, обставленный бакенами и сигнальными вешками для речников. Сразу за перекатом на левом обрывистом берегу в реку выступал Иловый мыс, поросший кустарником. Тот мыс местные жители называли Черным мысом. Он действительно был черного цвета. В середине лета Засохший от солнца прибрежный ил, если смотреть со стороны реки, походил на огромный штабель старых чугунных плит. Как кусок слоеного н пирога торчал тот мыс из крутого берега, выдаваясь на много сожжений к руслу реки. Судовой фарватер Малоги отходил от мыса к правому берегу. Мыс не препятствовал ни судоходству, ни сплаву леса по реке. Крутизна его у реки была почти отвесная, а возле него находилась глубокая водная впадина. Мой дедушка Фёдор, тот самый Фёдор к а р о с я т н и к о котором я уже рассказывал, говорил, что глубину ямы у Чёрного мыса можно измерить двумя связанными лошадиными вожжами. В весенний ледоход у Чёрного мыса часто бывали заторы льда. Иногда льдом забивало русло реки от самой поверхности воды почти до дна. От сильного напора вод возле мыса весной подмывало подошву реки, и в этом месте всегда была глубокая яма. Летом вода у мыса текла медленно. Сразу за ним находилась заводь, где росли лопухи и зеленые водоросли. Там-то мне и довелось однажды увидеть... как на поверхности воды взмуливался огромный сом. А было это так. Наш хуторской пастух Степка в то лето как-то раз не пригнал домой нескольких телят. Среди тех телят был и нашей семьи бычок. Хуторские бабы велели Степке, чтобы он потерявшихся телят нашел и пригнал домой. Я и еще двое парнишек моих сверстников увязались за пастухом, и все мы пошли искать затерявшихся телят. Их мы быстро нашли в кустарнике скотиньего выгона. Степка, видно, со злости так нахлестал телятам зады своим длинным кнутом, что те, задрав хвосты кверху и выбрасывая из-под ног комья земли, сразу ошалело поскакали в сторону хутора. Стоял тихий летний вечер. Солнце близилось к закату. Огненной сковородой оно висело над синевато-лиловым лесом за далью хутора. Томящая духота манила к прохладе. Мы вышли к черному мысу, Встали у кромки обрыва. Мы хотели сначала посмотреть стрижиные гнезда, которых было немало в стороне от мыса, а потом выйти на п е с ч а н ы й откос и искупаться в реке. Вдруг пастух с т ё п к а громко сказал, «Глядите, какой-то дьявол в воде полощется». С того вечера прошло много лет, но я до сих пор отчетливо помню, Что тогда увидел? На тихой поверхности воды, отражающей все краски вечернего неба, прямо напротив нас у обрыва реки, действительно полоскался какой-то зелено-бурый дьявол. Он то шумом разворачивался на поверхности, то уходил в глубину воды, то снова возвращался наверх, высовывая из воды округлую голову, похожую на тележное колесо. Мне тогда виделось, что когда тот дьявол высовывал из воды голову, то возле нее торчал какой-то отросток. И так тот дьявол выходил наверх из воды три раза. Потом все стихло. Лишь одни волны от места его полоскания кругами расходились по воде во все стороны и, достигнув берега, лязгали у заплеска. Мы с мальчишками только ахали от удивления и не могли понять, что это такое было. Потом Степка, который был раза в три старше каждого из нас, сказал, что это, заглатывая какую-то крупную рыбину, полоскался в воде сон. Смотреть стрижиные гнезда Степка нам не дал, купаться возле черного мыса мы не стали, испугались». Побалагурев пошли к хутору, наперебой рассказывая друг другу о впечатлениях от увиденного. По словам пастуха Степки, сом великан мог заглотить даже человека. От своего отца Ивана Никаноровича, который сам никогда не врал и другим не велел, я слышал рассказ о том, как одна молокская баба, Запорола навозными вилами большущего с а м а Был это в т р и д ц а т ы х годах, сразу после весенней водополицы в деревне Залужья, что стояло выше по течению м о л о г и на ее правом берегу, в верстах в четырех от б р и с о г л е б При спаде вешней воды, когда м о л о г а и Шексна врезались в свои привычные берега, жители поймы спешили в первую очередь заняться скотиной. На обнаженную от вешней воды землю, слабазов, споветий, с п л а т о в и настилов сгонялись лошади, коровы, овцы и другая крестьянская живность. Скотина радовалась уходу воды, радовалась появившейся земле-кормилице. Многие жители пойменских деревень часто загоняли скотину в огороды, обнесенные высоким чистоколом. В них животные паслись по несколько дней, а на ночь х загоняли во дворы. И вот в деревне Залужье произошел такой случай. Рано утром, сразу после водополицы, одна женщина вышла из избы и зашла в свой огород. Один угол огорода находился в низине, в том углу еще стояла вода. Женщине показалось, что в ней что-то хлюпает. «Неужели я вчера не загнала из огорода во двор поросенка?» — подумала хозяйка и пошла в тот дальний угол огорода поглядеть. Подойдя ближе, она увидела в канаве между прошлогодними грядами голову животного, не похожего, однако, на поросенка, и даже на овцу. Баба вернулась к дому, взяла стоявшие у хлева навозные вилы, и, подойдя к прежнему месту, со всего размаху вонзила в и л ы в спину тому животному. Оно оказалось многопудовым самом. Тот сом в большую воду зашел из реки в огород, благо он был невдалеке, а когда вода убыла, не нашел выхода из огорода, его не пустил частокол. Так оказался сом в огороде, как в ловушке. Тогда почти все жители залужья отведали самятины и хвалили бабу за ее находчивость и ловкость. В жаркие дни лета коровы и телята прибрежных м о л о к с к и х деревень любили выходить из своих с к о т и н н и х выпасов к реке. Они с жадностью пили чистую речную воду, искали возле реки защиты от нещадно ж а л и в ш и х их пауков и слепней. коровы, спасаясь от множества насекомых, подолгу стояли по брюхо в воде, размахивая хвостами и охаживая ими свои спины. Над рекой насекомых было меньше, чем на прибрежных лугах и скотиних выпасах, поэтому коровы с телятами чувствовали себя здесь спокойней. В один год среди коров на реке произошел такой случай. К одной из них подплыл большой сом, и начал сосать ее вымя. в ы д а е в из коровы молоко, сом с мелководья реки ушел в глубину воды. На второй день, когда коровы вновь пришли к реке, изобрели в воду, случилось то же самое. Корове понравилась с а м о в ь дойка. С тех пор, когда она вместе со стадом выходила к реке, то становилась на то место в воде, куда подплывал сом. Это заметил пастух и стал наблюдать за коровой. Самовье корова в то в лето больше недели приходила домой почти с пустым выменем. И вот в один из дней, когда корова, как всегда, стояла по б р ю х о в воде, пастух заметил, как возле нее в воде что-то взмуливается. Он сказал об этом в деревне. Через несколько дней на месте стоянки коров был неводом пойман двухпудовый с о н Летом и зимой крупные с а м ы любили лежать среди скопища другой рыбы в глубоких ямах тамошних водоемов. Во время водополицы рыба плавала посюду в пойме по крестьянским полям и скотиньям выгонам, по лесным затопленным чищобам и проселочным дорогам, по деревенским улицам и крестьянским огородам. Бродила по вешней воде не только мелочь, и расхаживали даже самы, е подобные Залужскому, за поротому д е р е в я н с к о й бабой навозными вилами.